Глава 7. Прорыв. Он пронесся над мачтами кораблей, уцепившись за веревку, словно тарзан, впервые ощутивший себя обезьяной. За мгновение под ним промелькнула чернота порта, разбавленная огнями редких костров и жаровень. Особенно врезались в память глупые лица пехотинцев Сената, поднимавшихся по лестнице. Эти неповоротливые вояки и подумать не могли, что устройство для подъема тяжестей можно было использовать таким образом. Чтобы не сжечь ладони, Федор перекинул через веревку кожаный ремень и набрал такую скорость, что едва успел затормозить с помощью того же ремня, прежде чем приземлился на палубу зерновоза. Веревка была натянута едва ли не вертикально. Он приземлялся практически на ощупь, поскольку в пятно света попал лишь на мгновение, пролетая мимо костра на смотровой площадке, а затем снова конул во мрак. Торговый корабль, к которому крепилась веревка, тоже тонул в темноте, и Федор понятия не имел, как она там привязана. За время своего молниеносного полета он успел, однако, подумать о том, что лучше было бы прыгнуть в воду, чем разбиться о мачту или палубу. Но воды под ним, увы, не было. Он пронесся над укрепленной камнем набережной, застроенной складами и заваленной всякими тюками, и устремился туда, где были пришпортованы корабли. Они стояли борт к борту, так плотно, что разглядеть между ними воду не представлялось никакой возможности. И чтобы достичь ее, приходилось приземляться сначала на корабль. Тем более, что выбора у него не оставалось, их заметили, и судя по вспышке, не только их. Чайка скорее почувствовал, чем увидел приближение мачты, но и ревка вела не к ней, а гораздо ниже. Поэтому, едва набережная осталась позади, Федор как мог сгруппировался, помянул Баал хамона и разжал руки, рухнув на палубу. Приземлился он удачно, прямо на корму, грохнулся на мокрые доски палубы, перекатился через голову вперед, и влип в неожиданно возникшее заграждение из мешков, набитых, к счастью, какой-то крупой. «Твою маман!» – выругался Федор, потирая ушибленное плечо, и проверяя в первую очередь заветный горшок, надежно закупленный от портечек. Тот был, к его большому удивлению, цел. Да и сам он был невредим. Тренированное тело спасло чайку и на этот раз. Обошлось без переломов. Федор встал на ноги, огляделся. Он стоял в двух шагах от трюмного проема, куда непременно улетел бы, если бы не куча мешков с крупой. Веревка была прикреплена к странному сооружению из блоков, установленному на корме. Рассмотреть это чудо прогресса он не успел. Глаза, уже давно привыкшие к темноте, быстро заметили двух человек, приближавшихся с носа на корабль. В руках у них сверкнули широкие лезвия ножей. «Держи вора!» — крикнул один из матросов. «Поживиться захотел!» — крикнул другой, обходя заграждение из мешков. «Это ты пожар устроил?» да что вы братцы в тоном ответил федор двинувшись навстречу ближнему и ожидая скорейшего прибытия подкрепления мы люди мирные сами ремесленники зря шум не поднимаем а вам что не спится вскоре он понял что перед ним были купцы испугавшиеся за свой товар и поэтому не стал их убивать ловким ударом руки чайка выбил нож из руки первого и ударом ноги отправил его за борт послышался громкий всплеск вода значит на месте успокоился федор Приместившись под прикрытием мешков вдоль ограждения борта на нос корабля и одной рукой придерживая горшок с горючей смесью. Обидно было бы его разбить после всего, что случилось. «Ах ты собака!» – бросился на него второй. «Но я тебе покажу, как честно купцов грабить. «Никто вас и не гравит, уважаемый!» – спокойно возразил Федор, отбивая выпад ножа и, перехватив руку, нанес удар ногой в пах. Купец взвыл, выронив нож и опускаясь на колени. «Мы просто мимо идем, а вы нам случайно подвернулись», – пояснил он, новым ударом ноги отправляя второго купца в полет, но на сей раз не в воду. Перекувыркнувшись назад, незадачливый купец свалился в трюм. Судя по глухому удару, летел он недолго и остался жив. Второй тоже плескался неподалеку, изрыгая проклятие на голову Федора, но не решаясь забраться на борт, а греб, судя по удаляющимся звукам, к пирсу. Больше никто не попытался прогнать чужака с корабля. Поле битвы осталось за ним. Но это не особенно успокоило Федора. Огни факелов, что держали в руках стражники, уже спустились с лестницы и приближались по набережной. В этот момент, словно спелые бананы с пальмы, на палубу один за другим посыпались его бойцы. Последним рухнул летис, едва не проломив под собой доски. К счастью, тут обошлось без увечий. Опыт никуда не пропал. «Скоро солдаты Сената будут здесь», – коротко пояснил Федор ситуацию. Поэтому мы переплывем эту гавань по воде и выберемся вон у того костра, на противоположной стороне. Если мне не изменяет память, там ворота. Пройдем их, и мы в городе, а в воде нас искать не будут. И добавил, уже не так уверенно. Во всяком случае, не сразу. Точно, подтвердил Летис, потирая ушебленное колено. Они подумают, что мы скрываемся где-то на кораблях или на набережной. Вот именно, похвалил его Федор. За мной. Но нырять не стал. Переживал, что утопит горшок, на который у него еще были виды, а осторожно сполз по веревке в воду и, держа горшок над поверхностью, стал выгребать одной рукой на середину акватории. Остальные просто сиганули в воду, не подняв даже брызг. Одеяние ремесленников позволяло плыть, не рискуя отправиться на дно под тяжестью доспехов. В этот момент незадачливый купец выбрался на берег и бросился навстречу патрулю с криками «Воры!». На берегу возникла суматоха, когда он пытался остановить солдат своим криком и только сыграл на руку диверсантам, дав им чуть больше времени, чтобы скрыться во тьме. «Могут, конечно, за нами лодку послать», – возникло опасение у Федора, выгребавшего одной рукой и внимательно наблюдавшего за тем, что творилось на берегу. «Но боги на нашей стороне. Авось пронесет». Постепенно они удалились от набережной метров на двести. Отсюда стало еще лучше видно, что творилось на берегу. Солдаты Сената обыскали корабль, но не найдя никого, как и предполагал Чайка, бросились обыскивать соседние. То ли они не допросили второго пострадавшего купца о том, куда делись нападавшие, то ли решили, что в любом случае тем незачем уходить по воде. Но было похоже, что у них пока не возникла мысль обшарить акваторию торгового порта, тонувшую в темноте. И Чайка надеялась уже преодолеть большую часть расстояния, пока они до этого додумаются. А рано или поздно эта мысль должна была их посетить. Впрочем, прорыв Урада сделал свое дело, отвлекая часть внимания на себя. Суматоха на стене еще не улеглась. Там что-то происходило. По гребню стены метались огни факелов. Однажды Федору даже показалось, что до него долетел отдаленный звон оружия. В общем, бойцы Урада устроили там настоящую заварушку, на первом этапе выполнив свою задачу полностью. Только бы не все сразу полегли, подумал Чайка, двигая уставшим плечом и еще приподнимаясь сильно мешавший плыть горшок над водой. Пробраться в город – это еще полдела. Главное – впереди. Спецназовцы плыли, держась компактной группы. В одежде ремесленников, скрывавшей под ремнями ножи, еще как-то можно было плыть, но она все же сковывала движение, набрав воду. Чайка еще раз пожалел о том, что не захватил с собой из прошлой жизни акваланг или турбину для передвижения под водой. Но приходилось, как всегда, обходиться собственными силами. И он прогнал предательские мысли. «Греби быстрее!» – приказал Федору Летису, который находился ближе всех. «Что-то мне не нравится эта суматоха. Надо побыстрее добраться до ворот». «Ну да». Согласился, отплеваясь здоровяк, который не очень любил плавать. «Я и сам бы рад быстрее вылезти на берег. Да только посмотри, сколько там солдат!» Федор был вынужден согласиться. То ли у Рад перестарался, то ли их ночной визит оценили по достоинству и приняли за начало массового вторжения. Но пробраться по-тихому уже не получилось. Вместо нескольких караулов на стенах, вместо прорыва вызвали подкрепление. Чайка и все остальные видели, как позади них из освещенного факелами входа в караульное помещение, располагавшееся под башней, выбежал отряд пехотинцев человек в 30 и направился к месту вторжения. Из другой караулки, что виднелось у противоположного конца стены, также показался отряд, который устремился навстречу первому. Это соединение должно было состояться примерно на том самом месте, где Чайка с товарищами приземлился на палубу и ушел по воде. Это означало, что отступление невозможно а благополучный прорыв, между тем, еще не завершился. «Не знаю, что стало с уродом и его людьми», – подумал Федор, выгребая изрядно уставшую руку к берегу. «Но и у нас перспектива веселая. Ладно, вариантов нет, по-тихому не вышло. Будем пробиваться через ворота, по-наглому». Вскоре они миновали середину акватории и стали приближаться к воротам, через которые Федор наметил прорыв. Там по-прежнему было тихо. Только человек десять караульных который он мог разглядеть отсюда сквозь лес мачт пришвартованных грузовиков. Набережные склады поблизости еще тонули в темноте, и Чайка надеялся, что его план прорыва сработает благодаря внезапности. Главное, чтобы не вмешался случай. Группа из семи спецназовцев медленно и осторожно приближалась к намеченной цели, как вдруг на дальнем морском берегу небо озарила новая яркая вспышка. В ее отсветах Чайка заметил, как на стене стража сражается с людьми Кинбала, запалившими башню в которой, судя по всему, располагалось одно из караульных помещений. Нападение стало полной неожиданностью для бойцов Сената. Несколько человек, охваченных огнем, сами сиганули со стены в надежде допрыгнуть до воды. Но набережная была слишком широкой, и все они разбились о камни. Не успел Федор порадоваться за Ксенбала, так эффективно засветившего свою группу, но выполнившего приказ, как заметил движение слева по курсу. От набережной, тонувшей во мраке, быстро отчалило судно, на котором вскоре зажглись факелы. В их свете Федор смог разглядеть, что судно не было простой лодкой, а солдаты носили непривычную карфагенянам форму. Это была берема, полная римлян, и направившаяся к месту новой атаки. Черт бы вас побрал!» Напрягся Федор, сдавленным голосом приказав своим бойцам всем прекратить движение и просто держаться на воде до новых приказов. «Вот уж никогда не подумал бы, что римляне будут защищать карфаген от торжения». Но все происходило именно так. Люди Марцелла, а это были именно они, других римлян здесь не было, направились прямиком к противоположной стене через всю акваторию, чтобы перехватить лазучиков в случае бегства этим путем. Видимо, у дальней морской стены солдат было не слишком много. Все основные силы Сената были сосредоточены у сухопутных рубежей. Поэтому римлян использовали для защиты акватории торгового и военного порта. «Радоваться пока нечему», – решил Федор, барахтаясь на одном месте чтобы не уйти на дно и пристально вглядываясь то в приближающуюся Берему, то в часть набережной, откуда она отчалила. Зато я теперь знаю, где стоят их корабли. Берема прошла прямо у них под носом, в каких-то 15 метрах пересекла их курс. Чайка, Летис и все остальные отчетливо видели рыжие римские панцири, сновавшие за бортом. И Федор поймал себя на том, что его кулак сжимается в ярости, пытаясь нащупать рукоять кинжала. Несмотря на все, что случилось с тех пор, как Ганнибал пошел против своего сената, для Федора было дикостью видеть римлян среди Карфагена. Еще большей дикостью было то, что они чувствовали себя здесь, как дома, и никто их не убивал. Но Федор подавил эту вспышку гнева, заставив себя быть незаметным. Берема проплыла мимо, а от цветов факелов не достигли группы финикийских солдат, головы которых виднелись над волнами. Римляне, спешившие на перехват одной группы лазутчиков, не заметили другую, буквально в двух шагах от себя. Ничего! успокаивал себя Федор, пока берема проходила мимо. Недолго вам осталось здесь расслабляться. Скоро я тут такое устрою, что вам мало не покажется. А не догоните. Быстро к берегу! приказал Чайка, едва огни и факелов удалились на приличное расстояние. Надо достичь его до тех пор, пока еще кто-нибудь не приплыл. Выходим на камни и сразу атакуем караульну. Главное внезапность. Последние слова у Федора вышли не слишком уверенно поскольку шума в акватории торгового порта уже было предостаточно. Стена горела в двух местах, повсюду сновали пехотинцы сената, римская берема приближалась к морской стене, а далеко позади, в том месте, где они спустились в воду, появились к отплытию еще две беремы. Скоро даже на воде должно было стать светло и шумно, а это как раз не входило в планы Федора Чайки. Наконец, они добрались до противоположного края рукотворного озера. Неслышно пробираясь между пришвартованных бок о бок кораблей, Федор вдруг заметил, что запоздалый рассвет все же наступил. Небо стало быстро разоветь. А это было уже совсем нехорошо. Времени до тех пор, как расстают последние клочья сумерек, оставалось совсем мало. Поэтому он первым бросился на каменную мостовую, ухватившись за ее край, едва выступавший над водой. Рядом виднелись входные корабля, сброшенные спалобы вниз. К счастью, никто из римлян пока их больше не побеспокоил. Чайка не видел, чем закончилась история прорыва Ксенбала. Было не до него. Главное, чтобы римляне не вмешались прямо сейчас в его дела, ведь остальные беремы были пришвартованы не более чем в паре сотен метров левее. Спрятавшись за сходнями, Федор осмотрелся и прислушался к окружающим его звукам, поджидая, пока рядом соберется вся его группа. На ближних кораблях было тихо. Там либо никого не было, либо все спали. До ворот было не больше 30 метров. Стражники у ворот, а их оказалось 11 человек, по-прежнему доедали свое мясо, как будто ничего не происходило. Пили вино и балагурили, весело поглядывая на происходившую в других углах порта суматоху с поджогами. Выглядели они так, словно вообще не боялись никакого нападения и не верили в его возможность. «Похоже, нам повезло!» – не поверил своему счастью продрогший и уставший Федор. «Этими воротами управляет какой-то ленивый вояка. Сейчас мы его накажем». Но вскоре он понял, почему они были так спокойны. Ворота оказались закрытыми. Чтобы пройти сквозь них, было недостаточно перебить всю охрану. Нужно было еще отпереть массивные засовы, привести в действие механизм и поднять решетку. Выход из порта был надежно закрыт. Но Федор так устал, добираясь сюда, что какая-то решетка и дюжина охраны уже не могла его остановить. «Мы пойдем здесь», – подытожил он свои наблюдения. «Делимся на две группы и заходим с флангов. Одной командует Летис, другой я сам. Всю охрану беру на себя. Летис возьмешь с собой двух бойцов. Ваша задача прорваться в башню и открыть ворота. «Сделай мне впервой!» – кивнул здоровяк, поводя плечами, чтобы размяться перед предстоящей схваткой. Федор окинул взглядом своих людей и назвал по именам тех, кто должен был последовать за ним. Остальные спустя несколько секунд шли с Летисом и должны были прорваться вдоль небольшого амбара, примыкавшего к стене, к самой башне. «Ну все!» – проговорил Федор, вынимая сразу два кинжала из мокрых ножен. «Пошли!» Он поднялся и слегка согнувшись, зашагал в сторону яркого пламени костра, от которого то и дело доносился хохот, почти не таясь. Горшок вновь болтался, закрепленный на мокрых ремнях у него за спиной. Остальные, рассредоточившись позади Федора, неслышно, словно тени, двигались следом, сжимая в руках клинки. То, что у костра собрались тяжело вооруженные пехотинцы в панцирях, с мечами и копьями, Чеку особо не волновало. На его стороне был диверсионный опыт. Когда он неожиданно появился из темноты в трех метрах от огня, словно призрак, его наконец заметили. «Эй!» – крикнул ему один из пехотинцев, пристав и подняв копье, на которое опирался. «Ты кто такой?» – смех мгновенно смолк. «Чего ты шляешься здесь по ночам?» – спросил второй, разглядывая его странный наряд. «Если ты с корабля, то покажи разрешение. Комендант не позволяет здесь бродить без него». «Вот мое разрешение!» – Федор мгновенно вскинул обе руки и два его собеседника захлебнулись кровью, когда клинки вошли каждому в горло, и добавился с девкой: «Вас приветствует армия Ганнибала!» Еще двое солдат Сената умерли такой же смертью, когда из темноты пролетело три острых лезвия, точно угодив цель. Последний, правда, успел вернуться и получил клинок лишь незащищенную руку, что вывело его из строя, но остальные схватили за оружие. За те несколько секунд, пока ошеломленные пехотинцы приходили в себя, разглядывая мертвецов, не все из которых еще успели даже рухнуть на камни. Федор сдернул со спины свой горшок и кинул его в костер. «Что-то темновато тут у вас!» – пояснил он, уворачиваясь от удара мечом в голову. «Надо подсветить!» Подхватив копье убитого им же пехотинца, Федор точным ударом всадил его в живот своему обидчику, а потом выдернул обратно и отбил удар нового нападающего. «Не ждали нас?» – продолжал издеваться Федор, которого схватка с рогом только раззадорила и разогрела. «А зря!» я люблю ходить в гости по ночам». Пехотинцы Сената не разделяли его веселого настроения и попытались тут же изрубить в куски, но не на того напали. Федора было голыми руками не взять, да и не голыми трудновато. Оценив по достоинству противника, его атаковали сразу двое солдат из оставшихся в живых после первой серии кинжальных бросков спецназа. С другими солдатами схватили трое его бойцов, но сила все еще была на стороне пехотинцев Сената, четверо против семерых. Летис выполнял приказ, Его пока не было не видно и не слышно. Вращая лишь одним копьем, Федор вертелся вокруг костра, словно заправский мастер Шаулине, отбивая удары мечей. Клинки вражеских пехотинцев свистели в опасной близости от его тела и головы, но никак не могли достать. Он был словно заговоренный. Уклоняясь от удара врага и нанося свои, пока лишь царапавшие щиты и доспехи, Чайка с тревогой поглядывал на костер, ожидая гигантской вспышки. Огонь уже начал расплавлять печать, закупорившую узкое горлышко только бы не рвануло раньше времени», – думал он, уклоняясь от очередного выпада и ускользая на пару шагов в темноту, чтобы быть подальше от эпицентра. «Амбар близко, должно достать. Жаль, конечно, что не удастся запалить корабли. Эх, мне бы чуть больше времени, я бы нашел место, куда применить этот чудесный горшочек». Наконец, он выбрал момент, сделал выпад и всадил копье в живот пехотинцу, побив юбку из кожаных ремней. Тот скрикнул, отбросив фалькатующий и ухватился за торчащее из его плоти копье двумя руками. Чайка попытался выдернуть его назад, но не смог. Тогда он выпустил застрявшее копье из рук и подхватил земли Фалькату. Он сделал это так быстро, что успел отбить удар второго пехотинца, который в ярости от смерти товарища обрушил на него всю свою мощь. Отступая, Федор подался в сторону, споткнулся от только что потерянное копье и растянулся на камнях мостовой. Перекатившись на спину, Он уже приготовился отбивать удар лёжа, но в этот момент всё пространство рядом с ним озарилось от гигантской вспышки. Печать на горшке расплавилась, и пламя вырвалось из него наружу. На месте костра возник огненный шар, и сразу несколько огненных рукавов простёрлось от него в разные стороны. Один из них пронёсся над Федором, лишь обдав его жаром и опалив бороду. Пехотинцу Сената, который стоял над ним с занесённым мечом, повезло меньше. Он вспыхнул, словно бенгальский огонь, И, выронив меч, бросился в сторону воды. Чайка, позабыв обо всем, смотрел, как человек-факел, издавая душераздирающие крики, добрался до воды и нырнул в нее. Чайке даже показалось, что он услышал шипение, словно в воду упала горящая головешка. Под впечатлением отдела рук своих, Федор осторожно поднялся, озираясь и в душе боясь, что спалил кого-нибудь из своих. Но, к счастью, таких не оказалось. Четыре человека дрались у самых ворот. Еще четверо – у самой пристани, там, где словно после удара молнии, полыхала мачта ближайшего корабля. Язык пламени достало туда. Еще несколько человек билось в огонь, объятые пламенем. Но все это были бойцы сената. Загорелись и те, кто лежал у костра и был уже давно мертв. От них потянуло паленым мясом, и Федору на мгновение показалось, что он попал в крематорий. Дымился амбар у ворот. В отсветах разгорающегося пожара который потом мог вполне перекинуться на пристроенные к нему склады, Чайка разглядел, как Летис разделался с двумя охранниками, после чего исчез в череве башни. Двое сражавшихся возле башни были его помощниками. «Только бы там не оказалось еще дюжины солдат», пробормотал Федор, бешено озираясь по сторонам. «Летис, конечно, силен, но времени у нас не хватит. А где же мои бойцы?» Наконец, он узнал в тех, кто сражался у пристани своих солдат. Вернее, уже одного который теперь бился сразу с двумя бойцами Сената, прижавшего его к воде. Больше никого из тех троих, что начали вместе с ним бой, он не узрел. Значит, погибли. «Надо помочь парню», – решил Федор, отряхнув дымившуюся одежду и выдернул копье из мертвого тела своего недавнего поединчика. «Иначе у меня совсем не останется людей. С кем я тогда буду поднимать восстание в этом городе?» Затем он приблизился к месту схватки и, не раздумывая, метнул копье в одного из пехотинцев. Просвистев положенное расстояние, копье воткнулось в спину, пробив доспех насквозь. Его сослуживец на мгновение с удивлением возрился на умирающего товарища, но тут же был убит спецназовцем точным ударом в горло. Не стоило предоставлять ему такой шанс. «Жив?» – скорее констатировал, чем спросил Федор, когда его боец оказался рядом. Он подошел, тяжело дыша. Схватка отняла у него много сил, и если бы не чайка, могла бы закончиться совсем не так. «Я… да…» – кивнул тот и указал на два мертвых тела в одеждах ремесленников, распростертые на камнях и изрубленные в куски. А остальным не повезло. «Идем в башню», – поднимая вверх фалькату, проговорил Федор, уловив какое-то движение на набережной. «А то здесь становится слишком людно». И они оба, огибая костер, бросились бежать в сторону ворот, которые все еще были закрыты. Хотя победу в схватке у башни одержали бойцы армии гастурбала. Оказавшись рядом, Чайка вновь оглянулся назад. То, что он увидел, его ничуть не обрадовало. От места стоянки военных кораблей к ним легким бегом приближалась центурия римлян в полном вооружении. В голове колонна солдат, тащивших на себе массивные скутумы, чайка разглядел Центуриона в шлеме с поперечным плюмажем. На отвлеченные мысли времени не имелось. Римляне вот-вот должны были приблизиться на расстоянии полета копья, и тогда их мгновенно могла накрыть волна пилумов. А видны финикийцы были замечательны. Пожар, охвативший амбар торговый корабль, разгорался. Да и рассвет почти наступил. Небо светлело на глазах. На стороне финикийцев был только дым от пожарища, то и дело закрывавших от глаз преследователей. К счастью, в это мгновение он услышал за собой скрип поднимающейся решетки. Деревянные ворота в этой башне, хоть и были массивными, но не имели столь гигантских размеров, как в других башнях. Летис уже распакнул их, отбросив в сторону обтесанное бревно, служившее засовом так что от свободы Федора и его бойцов отделяла только решетка. Когда планировал возможное развитие событий, чека специально держал в уме именно эту башню. Она была самой удачной для нападения, находилась дальше всего от внешней стены и не выделялась своими габаритами. Путь отсюда вел в квартал мелких ремесленников и бедноты, где было много складов и трущоб, и где было проще затеряться на первых порах. Когда решетка начала приподниматься, римляне были уже на расстоянии броска. Сантурион заметил чайку его людей, но приказ не отдавал. Видимо, хотел взять живыми, чтобы преподнести в подарок Марцеллу. Федор нервно посмотрел на прути решетки, которые поднимались слишком медленно, готовы броситься под нее. Едва просвет станет достаточным для того, чтобы пролезть. Наконец, когда прути были на метр от земли, из башни выскочили двое ремесленников – бойцы Летиса. «Где он?» – коротко спросил Федор, глядя на римлян, которые все же начали отводить руки назад для броска. Чейке показалось, что время остановилось. В несколько мгновений он в упор смотрел на то, как легионеры готовятся к метанию пилумов. И лишь затем скомандовал, не дожидаясь ответа. «Атака! Быстро под решетку!» Когда их накрыла волна пилумов, двое среагировали мгновенно, но третий не успел. Его пригвоздило к решетке, прошив беззащитное тело, словно подушечку для булавок. Руки обвисли, по спине, из которой торчала длинная рукоять дротика, ручьем текла кровь и ремесленник медленно стал подниматься вверх вместе с решеткой. Когда пилома забарабанили по камням, Центурион, похоже, отчаялся взять их живьем. Чайка вскочил в сторону и упал в открытую дверь, что вела в башню. На голову ему точно свалился кто-то огромный, едва не раздавив. Это был Летис. «Тьфу ты!» – сплюнул он, едва не приземлившись прямо на голову Чайки. «А я-то думал, что это кто-то из местных пожаловал. Ты живой? Ну как, решетка поднимается? Я убил всех, кто ее охранял, и подпер рычаг. «Должна идти хорошо». «Летис!» – проговорил Федор, вскакивая на ноги, и не вдаваясь в долгие объяснения. «Ты молодец, но ее надо срочно опустить, иначе нам не уйти». И добавил, увидев изумление в глазах друга. «Там отряд римлян. Решетка даст нам время, чтобы оторваться от преследования». Но когда Летис, уяснив новый приказ, уже направился обратно вверх по узкой лестнице, Федор остановил его. «Я сам, а ты беги вниз и жди меня снаружи». Здоровяк нехотя подчинился. Я догоню пообещал Федор и, не теряя больше времени, бросился наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Когда он вознесся на второй этаж, где находился приводной механизм, то увидел сразу три изуродованных трупы сенатских пехотинцев. У одного была неестественно вывернута рука, у второго просто не хватало головы, а третий был пригвожден копьем к столу, за которым имел несчастье отужинать вместе с товарищами. Стулья были перевернуты. Нехитра, но массивная мебель поломана. У Федора возникло ощущение, что по комнате пронесся внезапный смерч, разрушая все на своем пути. Взрев рычаг, на который Летис, недолго думая, свалил тело еще одного мертвеца, чтобы создать противовес, Чайка бросился к нему, обходя завалы. С трудом сбросив труп с рычага, он вернул решетке обратный ход и сам опрометью бросился вниз. Сердце стучало, как барабан. По его подсчетам, максимум, на что он мог рассчитывать, это проскочить перед самым носом у римлян. Задержась он хоть на одно лишнее мгновение, и все. Придется принимать героическую смерть в неравном бою с целой центурией регионеров. Все равно никто из своих уже не поможет. Но боги хранили его. Выскочив наружу, сквозь дым от пожара, Федор узрел буквально в десятки метров слева от себя первую шеренгу римлян. А справа – решетку, которая осталась опуститься не больше, чем на полметра, перекрывая ему единственный путь бегства. Доли секунды хватило на то... Чтобы заметить изумление и ярость на лице римского центуриона, не ожидавшего увидеть здесь одного из беглецов, и то, что его солдаты уже израсходовали свой запас пигумов, разбросав их по мостовой. Центурион, находившийся ближе всех, бросился ему на перерез, размахивая мечом. Федор отмахнулся от удара, отведя римский клинок в сторону и успев даже поцарапать панцирь острием фалькаты. Затем ударил центуриона ногой в грудь, на мгновение отбросив того назад и, не оглядываясь больше, бросился к решетке. Чайка метнулся вправо, перекатился через голову и, выпрямившись, проскользнул под решеткой за мгновение до того, как ее заточенные прути вошли в соприкосновение с камнем мостовой. «Вот она, свобода!» – ликовал Федор, пытаясь подняться, но не смог. Он с изумлением ощутил, что один из прутьев решетки успел зацепить ремень кожаной обвязки, перекинутый через плечо, и пригвоздить его к земле. Чайка дернулся еще и еще раз, но безрезультативно. Он попался. Федор слышал радостный возглас легионеров, уже потянувших к нему руки, и готовился к страшной и позорной смерти. Но тут вдруг над ним промелькнула широкая тень. Горячий воздух прошелестел по затылку и раздался звонкий удар металла о камне, вслед за которым он почувствовал свободу. Ничто больше не держало его. Сверх того, чья-то сильная рука схватила его за грудки и отшвырнула на пару метров от решетки. Это был Летис. Освободив друга, он успел еще всадить свой клинок в живот легионеру, посмевшему приблизиться к решетке. И лишь потом отскочил от нее под яростные вопли римлян, безуспешно пытавшихся достать его своими короткими мечами сквозь отверстие. «Прощайте, друзья!» – крикнул им Федор по латыни, поднимаясь на ноги и срывая себе себя остатки портупей. «Вы скоро вновь услышите обо мне!» И вместе с Летисом и двумя уцелевшими бойцами он исчез в лабиринте примокавших башни улиц распугивая первых торговцев, уже потянувшихся в порт.